Тут в другом месте закипел другой водоворот, и эта сцена была соблазнительнее предыдущих. Именно ширкомордый и сильно выпивший лихач пытался тронуть с места свою поджарую лошадь в наглазниках, чтобы увести мужчину, который был совершенно гол. На нем не было и белья. Голый, вертясь, как на иголках, одной рукой пытался закрыться газетой «Вечерняя Москва», а другой, в которой была зажата пачка червонцев, тыкал в спину лихача, суля ему громадные деньги. Лихач с дорогой душою увез бы несчастного, но представители милиции преградили путь. Минут пять понадобилось, чтобы рассеялись возбужденные толпы садовой Полуодетые исчезли, а голова увез на том же лихаче единственный неизумившийся ничему происходящему расторопный милиционер. Последний проявил великолепную находчивость и энергию. Он велел лихачу закрыть фартуком и верхом пролетку, и несчастный голый скорчился в экипаже, как бедный затравленный толпой зверек. Римский закрыл окно и вернулся к столу. Директор не удивился происшедшему на улице, да и нечему было удивляться. Не было никаких сомнений в том, что эти раздетые были из кабаре, те самые, которые соблазнились и приобрели вещи в сомнительном магазине клетчатого гайра. Фокус выплеснулся за пределы кабаре. Но с фокусом Римский примирился, как бы странен он ни был. Вне сомнений, заграничные фокусники применяли гипноз. Последствия сеанса. Черт с ним, с гипнозом! Сморщившись, пробормотал Римский и уставился в фотограмму. Сейчас самым важным для Римского было одно — решить вопрос о том, нужно ли звонить в ГПУ или нет. На первый взгляд и сомнений быть не могло. Когда директора театров залетают во Владикавказ, а администраторы театров исчезают, звонить необходимо. И тем не менее, руки у директора сделались как бы деревянными. Почему, почему вы, Григорий Максимович, Не беретесь за трубку телефона. Да, это трудно было бы объяснить. Здание театра начало стихать. Публика покинула его, а затем ушли цепью и капельдинеры. В здании осталась только одна дежурная, пожарная на своем посту за сценой. В кабинет к директору никто не постучал, так как было известно, что Григорий Максимович нередко остается работать в кабинете. Прошли последние гулкие шаги по коридору, а затем стала полная тишина. Римский курил папиросу за папиросой, морщился и о чем-то думал. Чем больше он курил, чем больше думал, тем больше у него расстраивались нервы. Не только им овладела тоска, но даже и какие-то воспоминания, жгучие, неприятные. Печальная цепь его размышлений была прервана звонком. Ожил телефон на столе. Тут всякому бы стало понятно, насколько развинтились нервы у директора. Он вздрогнул так... как если бы его укололи в бок. Но оправился и снял трубку. Прежде всего, на его «да» никто ничего не сказал. Но почему-то Римский угадал, что кто-то есть у аппарата. Ему почудилось даже, что он слышит, как кто-то, притаившись, дышит у аппарата. «Да», — повторил тревожно директор, тут Он услышал голос, и голос этот хрипловатый женский, низкий, был римскому незнаком. «Пришлю к тебе гонца!» — сказала дальняя женщина. «Берегись, римский, чтобы он не поцеловал тебя!» И голос пропал.